Чуйские были. Эх, да как стегнула по Алтаю Чуя, священная река. Белые стоят на горизонте горы, все в вечных снегах, Чуйские Альпы. Земли над в них родится Чуя, священная река.